Часть первая. Реальность и с чем ее едят Термины «параллельный мир» или «параллельная реальность» слышали, наверное, все. Иногда их используют в шутку, к примеру. Есть параллельная реальность, где на работу ходит кот, а человек только спит, играет и ест. Но шутки шутками, а есть множество историй о попадании в параллельный мир, как во сне, так и наяву. Тот мир, где все привычные вещи выглядят похожими, но все же другими, где судьба человека могла сложиться иным образом, или даже исторические события пошли по другому пути. Что это? Выдумки? Игра воображения? Или непознанная реальность? Я считаю, что среди подобных историй, безусловно, присутствуют фантазии и вымысел. Тем не менее, однозначно есть и правдивые рассказы, и свидетельства людей, которые столкнулись с неизведанным. Чтобы разобраться в этом и объяснить, что к чему, я начну свой рассказ с небольшой теории. Мы рассмотрим само понятие реальности, разберем параллельные реальности в игровой форме, а еще глубже взглянем на время, попытавшись разгадать его загадки. Помимо этого, я даже поделюсь своей философской концепцией о том, как устроено мироздание, а также как управляют нашей планетой. Если кто-то из читателей очень захочет пропустить эту часть, дабы поскорее приступить к описанию параллельных реальностей Земли, то он может сделать и так. Однако, я бы рекомендовала не торопиться, потому что в этой теоретической части действительно много важного. Итак, приступаем.